Прежде Маугли всегда радовался смене времен года. Это он всегда замечал первый весенний глазок глубоко в гуще травы и первую гряду весенних облаков, которую в джунглях ни с чем не спутаешь. Его голос можно было слышать по ночам при свете звезд, в сырых низинах, густо усеянных цветами, Там он подпевал хору больших лягушек или передразнивал маленьких сов переверт ней что ухают всю весеннюю ночь напролет как и весь его народ из четырех времен года он выбирал весну для своих скитаний просто ради удовольствия бегать рассекая теплый воздух от сумерек до утренней звезды и возвращаться, хохочая и задыхаясь в венке из свежих цветов. Четверка волчат не кружила вместе с ним по джунглям. Она уходила петь песни с другими волками. У обитателей джунглей бывает много хлопот весной, и Маугли слышал, как они мычат, вопят или свищут, смотря по тому, что полагается их породе. Их голоса звучат тогда не так, как в другие времена года, И это одна из причин, почему весна зовется временем новых речей. Наступило первое утро весны. И Павлин Мор, сверкая бронзы и синевой и золотом, возвестил новые запахи. Другие птицы подхватили его клич, и с утесов над Вайнгангой Маугли услышал хриплый визг «Багиры», похожий на клёк от орла и на конское ржане. Вверху, среди налитых соком ветвей, кричали и возились обезьяны. Маугли озирался вокруг. но видел только, как насмешливые обезьяны дразнятся и прыгают среди деревьев, и как павлин-мор пляшет внизу на склоне горы, раскинув свой радужный хвост. — В джунглях пахнет по-новому! — крикнул павлин-мор. — Доброй охоты, маленький брат, что же ты не отвечаешь? Паленький брат, доброй охоты просвителл коршн Чиль, слетай вниз вместе с своей подругой. Оба они проскользнули под самым носом у Маули, так что пучок белых пушистых перьев слегка задел его. Леёгкий весенний дождик. его называют слоновым дождиком, прошел по джунглям полосой в полмили, оставив позади себя намокшие и качающиеся молодые лисья и закончился двойной радугой и легким раскатом грома. Весенний шум прервался на минуту и примолк, зато весь народ джунглей, казалось, сгомонил разом. Мауглик кликнул клич стаи, Но ни один из четверых волков не отозвался. Они были далеко и не слышали его, распевая весенние песни вместе с другими волками. Да, сказал Мауглли сам себе, хотя в душе и сознавал, что не прав. Вот если дикие собаки придут из Дкана, или красный цветок запляшет в бамбуках, Тогда все джунгли хныча бегут к Маугли и называют его большими, как слон, именами. А теперь от того, что закраснел весенний глазок, все джунгли взбесились, как шакал табаки.